Глава двадцать шестая. «Что?» «Пустите меня к ней! Отойдите!» Я открыла глаза, выпутавшись из липкой дремы, которая качала меня, как смерть добычу паука, укутанный в кокон паутины. Знаю этот голос. Раньше обмирала от восторга, услышав его. Тонула сладко и стоями, помимо воли улыбаясь. А теперь... Теперь даже думать об этом проклятом демоне не хочу. И не могу. Потому что разом открываются раны в сердце. И она начинает снова плакать кровавыми слезами. "Постети!" настойчивый раздражённый голос рвал душу на части. Я свернулась клубочком и накрыла голову подушкой. Зажмурилась изо всех сил, а потом, наоборот, широко распахнула глаза. Детство кончилось, осталось позади. Не вернуть. Этот копытный заставил меня повзрослеть за пару минут. Больше не буду закрывать глаза. Надеюсь, что когда открою их, всё будет хорошо. «Теперь я буду разбираться со своими проблемами сама». Встала с кровати, накинула халат, который на ней лежал, снула ноги в тапки и, рывком открыв дверь, вышла в коридор. Крики раздавались где-то внизу, и я начала спускаться по лестнице. Вскоре увидела холл в прозрачно-ледяных тонах. В нем толпилось десятка-два рослых мужчин, которые пытались держать Дэмиана, грущая на пролом. Рычан раскидывал их, как лев нападающих шакалов. будто и замечая принимал удары их кулаков. Ты уже отвечал тем же. Черты лица обострились, скулы расширились, кожа натянулась, будто вот-вот лопнет. Глубоко запавшие глаза пылали пламенем, тем, которое можно увидеть лишь при исподней. "Отпустите его", крикнула я откуда-то зная, что меня послушаются. Так и случилось. Мужчины оглянулись, склонили головы, и схватка затихла. Тяжело дышавший Демян непонимающе посмотрел на них. Потом его взор, уже почти вернувшийся к обычному человеческому, остановился на моём лице. "Изи", прошептал он, не смело улыбнувшись и протянул руку. "Вам недозволено так обращаться, госпожа Изабелла". Не поднимая головы, обранил один из мужчин. "Изи", ну прямо повторил демон. "Пойдём со мной. Тебе нужно покинуть этот дом. Тебе всегда лучше знать, что мне нужно". "Да", усмехнулась я. Всё тебе объясню, девочка моя, только сначала уйдём. Размолился он, сделав шаг вперёд. Два дюжих молодца тут же преградили ему путь. Изи, надо уйти. Никуда с тобой не пойду, очаконьла я. Ты подлый предатель. Всё не так. Конечно, фыркнул презрительно, чувствуя, как меня вновь наполняет яростью и болью под самой макушкой. Ты не провернул всё так, чтобы я не стала победительницей марафона. Не смогла спасти приют. Ты не крал кольцо, чтобы мне не хватило артефактов на финише. Ты не думал только о себе. Всё не так, прошептал Демен. Зачем ты пришёл? Позлорадствовать? Не выйдет, сжала кулаки. Я уже забыла тебя. Ты мне не нужен. Ты никто теперь, господин де Лафонтен. «Не теряйте время. Бегите поскорее к Люциферу. Прошепчите ему на ушко свое заветное желание, чтобы вашей семье вернули былые привилегии, земли и прочее». «Мне не нужно это, Изи!» — выкрикнул он. «Знаешь, а у вас это семейное должно быть». Сделала вид, что задумалась. Хотела, нет. Жаждала укусить его как можно больнее. «Твой отец был предателем. И ты такой же, как он». Предавать любимое занятие Делефонтенов. Оно у вас в крови. Лицо Демиана окаменело. В глазах отразилась, как в зеркале, та же мука, что отрезала и мою душу. И я испытала удовольствие. А потом тут же устыдилась этого. «Хорошо. Ты права. Имеешь полное право ненавидеть меня. Согласен. Но оглянись, Изи», — тихо сказал демон. «Тебя не пугает то, что ты в чужом доме». Внутри что-то ёкнуло. Об этом некогда было думать после пробуждения. А ведь дом и правда незнакомый. Где я? — Поняла. В голосе Дэмиона послышалось облегчение. Как раз ничего не поняла. Как я здесь оказалась? Почему? Что вообще происходит? Пол будто заходил ходуном у меня под ногами. — Госпожа Изабелла, я вам всё объясню. Раздавшийся мужской голос вынудил обернуться. Я посмотрела на высокого мужчину с чёрными волосами до плеч. Это ещё кто такой? Вы здесь откуда, гард? спросил Демян. Зачем вам Изи? Что происходит? Уверяю вас, с девчонкой ничего плохого не случится, Фонтейн. Незнакомец подошёл ко мне. Займитесь лучше подготовкой к сегодняшнему балу. Выберите костюм, галстук, ботинки. Всё же представьте перед самим Люцифером. Надо выглядеть подобающе. Гард, отпустите Изи. В голосе Дэмиана сквозил неприкрытый ужас. Зачем она вам? Помолчите. Тот зыркнул на него. Потом на охрану. Увести э гостя, и чтобы больше он тут не появлялся. Лично шкуру спущу с каждого, если он хотя бы к двери сумеет подобраться. Да, господин. Мужчины послушно кивнули и двинулись на Дэмиана, начиная теснить его к двери. А мы с вами, госпожа Изабелла, последем в гостиную, где спокойно поговорим. Он приглашающим жестом указал на коридор. "Я отвечу на все ваши вопросы, которые у вас, полагаю, накопилось немало". Из за двери, в которой выволакли Демяна, раздались рычание, крики и глухие удары. Демон явно не собирался сдаваться. "Прошу вас подождать меня, Изабелла", сказал гард и быстрыми шагами направился к выходу. Заставив себя не думать о Домеане, я прошла в комнату, в которой преобладали багровые тона. Специфический вкус у хозяина дома, ощущение, что находишься в пасти чудовища. Да уж, остаётся только понять, проглотит она тебя целиком или тщательно проживёт, хрустя косточками. Надо отвлечься от таких мыслей. Я подошла к окну, отодвинула тяжёлую алую портьеру и посмотрела на улицу. Противовес мрачной гостиной. Там царил беспечный зимний денек с ярко светящим солнцем и чувствовалось с морозом, хватающим за щечки. Пушистые сугробы, укрытые переливающимся снегом, убегали к озеру, закованному в тиски льда. Рядом стояла беседка, около которой выселились будто суровые охранники деревья. «Так я же знаю это место!» — осенило меня. «Лебединый замок, так его называют в городе, из-за пары лебедей, живущих на озере. Значит, меня привезли в пригород Нордштадта». «Но кто?» «И зачем?» «Ничего не понимаю». Услышав шаги, я оглянулась и посмотрела на черноволосого мужчину, подавив желание спросить про Демиана. Вместо этого задала другой вопрос. «Кто вы?» «Адский наместник Рогар Гарт, глава западных земель, госпожа Изабелла», прозвучала в ответ. «Ого, ничего себе! Как наши пути вообще пересеклись!» И почему столь высокопоставленный или высоко забравшийся, что точнее демон, обращается ко мне с подчёрнутым уважением, да ещё госпожой зовёт? Как я здесь оказалась, господин Гард? Марафон истощил вас. Вы упали в оморок и распорядился привести вас в этот дом, дабы восстановились силы, отдохнули перед балом. На каком основании вы распоряжаетесь моей жизнью? На основании приказа вашего отца? Госпожа Изабелла. Что? Мои ноги дрожали, пришлось быстро шагнут к столу и опереться на него, моего отца, именно так. Гард подошёл к нише в массивном шкафу, в котором теснились разноцветные бутылки, и предложил, как ни в чём не бывало, проявляя галантность и гостеприимность: "На желаете рёмочку ликёра?" "Нет", мотнула головой, приходя в себя после его ответа, и повторила: "Моего отца? Да, именно так". Деманкин кивнул, наливая себе в бокал тягучей красной жидкости, похожей на патоку. Вы его знаете? Кто он? Затаила дыхание, напрочь забыв и о проигранном марафоне, и предательстве мужчины, которого любила. Весьма Гард усмехнулся. Вы закопостанный господин. Кто он? Антипелёна хмырлылась. Как его зовут? Разве имя имеет значение? Будто издеваясь, Деманок пил глоток той тягучей жидкости, глядя на меня. Да, имеет. Особенно для меня сироты, не знающей даже того, как зовут родителей. Вы увидите с ним на балу, как ни в чём не бывало, продолжил демон. В каком балу? Этот мужчина уже начинает меня раздражать. Который состоится вечером, госпожа Изабелла. Гад поставил опустевший бокал на столик. Почему у меня ощущение, что он лакомится моим терпением точно так же, как только что наслаждался напитком. На этом балу «Буду честить победителя новогоднего марафона», — продолжит демон. «Тогда мне там нечего делать». «Напротив, именно вас на нем и ждут». «Может, прекратите говорить загадками?» Раздраженно бросила я, обхватив себя руками. «Прошу простить мою манеру речи». Гарт почтительно склонил голову. «Но вам надлежит явиться на этот бал». «Зачем?» «Видите ли, госпожа Изабелла». Господин Люцифер пожелал увидеть обоих победителей марафона. Вот это уже неожиданно. То есть и меня тоже, именно так. Дима подошёл ближе. А теперь я вынужден открыть вам страшную тайну. Мне определённо хочется стукнуть этого копытного. Вы видите ли, дело в том, что господин Люцифер несколько ограничен в плане перемещений. Иными словами, он попросту заперт преисподней. Создатель запретил ему покидать тот мир. Как это? Это давняя история, госпожа Изабелла. Не будем ворошить былое. Важно то, что повелитель не может прибыть в ваш мир, дабы насладиться беседой со столь прекраной и юной особой. Вот как. Не ожидал такого. По сему вам придётся самой преследовать к нему, если, конечно же, вас не смущает перспектива путешествия через портал. Через портал Росина, беспросило я. Постойте, но мы же все видели Люцифера, как он сидел на постаменте в день начала марафона. А вы говорите, что он не может покидать ад? Но вы видели не его. Гарц вздохнул. Это голограмма. Как бы вам объяснить? Нахмурил лоб, будто попаша, которому предстоит попроще. Донеси до сведения о заплаканного отпрыска, что случилось с хомячком, переставшим шевелиться. Попробуйте словами. Езвительно это злосья. Это был не Люцифер, а его как бы рисунок, который может двигаться. Он объёмный, цветной, и со стороны кажется, что перед вами существо из плоти и крови. "Будем считать, что я поняла", пробормотала Сидя взгляд. "Но что значит путешествие через портал? М-м, это уже проще. Демон повеселел. Портал это как бы дверь между мирами. С этим хомячком оказалось проще. Люцифер не может прийти в этот мир." Но вы можете наведаться к нему сами. То есть? Мне предстоит... Сама не верю, что говорю это. Отправиться в гости преисподнюю?